И слушать лохам Black Rock. Это не потный носок, сынок Тут мысли комок 11. Исключительно работаю в стиле пьяного мастера Но пока кропали пиво, барали мои слабости Стихи искренне, открыты для простейших истин Не искоренены в них позывы к сбыту корыстному Господи, принеси ты нищего МС Сквозь все это сито, чтоб все было на мази А чтоб посиливал раза по три, хотя бы до сорока семи Чтобы по карману были капризы семи. Чтобы не спалил за напасом луковый глаз Где-то в переулке темному у спортивного дворца Чтоб зачетка пухла от росписи лысых умников Для предков праздником было заглянуть в нее Это марля у майка, он продвигает продукт Вглубь суть в том, что я не так-то глуп И я уверен, почему-то меня не найдут Если осколки этих слов кого-то заденут И пусть уверовал в силу извилины когда-то Чужды баталии, обмотанные белым флагом Но не об этом сага, как сказано ранее Доталово бомбить Багдад, вот мое задание Не опускать камень на камни и помнить о главном Не ради мани в приколманном нормальном лапаю Отламываю и сливаю по течению каменки Вливать на камень ты заики, не знавшего самки А кругом враги, держи меня подруга под руки Балец ног не вьюга, сынок, а бутылка водки Судоку мне по боку, я ребенок с форума С микрофоном корейским и душою клоуна Опа, на, собість моя чиста, ставки сделаны, господа, задолго до старта В Мортали Комбати за Лю Канга играл я Теперь часто признаюсь за манки Ляпки на банке, хрупкие черные камки Под глазами синяки, знаки твоего хэппи Под зраки капли, старые дедовые методы По избежания бороды, прими приличные виды. Эти биты предвкушают лето куражи Буду пиво, я бухать, и плавчиху лапать за ляшки, На углу каждом обмывать молодость Словно приобретенную о ее недвижимость Головная боль, голоала в окружении Восприятие искажения, плюс пухость во рту, сухо, сухость искажения Я уже фристайлю, это можно вырезать нахуй <существует> Это BlackRock <плэк> Это BlackRock Black Black Black Не, Black Rock. не Black давай Black лохам слушать BlackRock Black Black Не, Black Black Black Black. Black не, Black не Black давай лохам слушать Садись жестким щитом, слушай его сам, залаясь не сан, набалтовый слух, этот андеграунд для пацанов и сух, этот охуенный ступ, для тех, кто в теме затягивает дым. Ложь беком бей погриве, все на позитиве, охуенно груп, а я читаю рэп, это черный микро. И пусть все заебло, это похую. Слушай, плейкруг, даже в строю, Эй, ю, You. Я в тему залипаю, давай вместе со мной А хуля остаётся, наша жеребчина Всё так же льётся, и пусть льётся алка И вдыхает в щит, не давай лохам, то что плейк За хуйня, блять, я ебашу, я могу в каше. Сегодня у коляна BlackRock Продакшн Я во Фристале могу тебе так заебашить. То, что твоя музыка останется в каше. Мы представляем Блэк Рок за улицей дождь. Но нас сегодня не ебёт мов. Пиваем, пиво, у нас все красиво. Израиль, ха, колян, позитива. Мы будем ебашить, как я. Блэк Рок ебашит, и я мучу. Меня зовут Женек, ты как, как я хочу, могу, хочу тебя реально наебу Я из ДК, Ага, бери бока я ЖК ДК, чуть-чуть -чу, пока. Все заебись, пока всем уважу. Ага, реально пока. Е-е-е, напуханный пацан, ЖК. Дякую